Уши, Дернул носом, шевельнул усами. Теплый и сладкий запах одиночества. Кот мягко прыгнул в тень, словно не подчиняясь законам гравитации. Кто-то более внимательный заметил бы, что кот действительно на миг завис над землей, совершенно не подвластный силе притяжения, но длилось это всего мгновение, и кот исчез» как исчезают все черные кошки, как исчезает все темное в этом мире. Ай, черт, напугал! Мяу! Что ты здесь делаешь? Но он не исчез на совсем. Просто затаился во мраке, дожидаясь того, кто встретится с ним взглядом.